а потому считает возможным следующий природный процесс. В теплой летней ночи холодный воздух затекает там, под слой теплого. Если при этом дует ветер и огибает холм, то на другой его стороне возникает нечто вроде струи или столба, состоящего из теплого и холодного воздуха. Воздушный поток вокруг этого столба заставляет его вращаться иногда очень быстро. Образовавшийся вихрь в конце концов опускается на землю и сгибает колосся. Меден предполагает, что такой столб способен разделяться на несколько вихрей, которые могут вращаться в противоположных направлениях и создать группу кругов разных размеров. Казалось бы, под вопросом решительно подвели итоговую черту. Но не тут-то было. Ранней весной 1990 года под Харьковом какая-то таинственная сила проявила себя совсем уж необычно. На тонком льду разлившейся реки начертила концентрические окружности диаметром от 10 до 18 метров. Представитель Академии наук Платов, поведавший об этом факторе, добавил, Ему пока не найдено объяснение, но специалисты размышляют над ним. С глубокой задумчивостью представителей академической науки контрастирует целеустремленность неформальных исследователей. На проходившем 11-13 октября 1990 года в Харькове региональном совещании по проблемам аномальных явлений Подлинной сенсацией стал доклад, который от имени группы активистов сделал Болтенок. Члены этой группы уверены, им удалось установить связь между зависаниями НЛО и появлением кругов. Дело в том, что над полями совхоза Пролетарский Магдалиновского района Днепропетровской области НЛО зависали каждую ночь с 9 по 12 мая 1990 года. Их наблюдали подлетающими и в моменты посадок. В то же время в электросети падало напряжение, несколько раз свет даже полностью отключился. На местах посадок наутро находили круги. Один из них диаметром 8 метров, появившийся рядом с линией электропередач, имеет знакомый антураж, Еще четыре симметрично расположенных малых круга, удаленные от него на 9 метров. В основном круге хорошо различимы четыре кольцевые зоны. В и третьей пшеницы уложена по часовой стрелке, в четвертой против ее движения, во второй радиально и поверх стеблей третьей зоны. Этот слой, в свою очередь, перекрыт злаками из зоны номер четыре, Украинские уфологи полагают, что первые и третьи кольца образовались при посадке Эдело, а второе и четвертое — при его отлете. Исследователь аномальных явлений Новгородов также предоставил сходную информацию. Осенью 1989 года он зарегистрировал в Томской области серию кругов на лугу. Хотя растительность к тому времени пожелтела, они выделялись на ее фоне своим сочным зеленым цветом. А внутри одного из кругов оказалась зона непримятой высокой травы в форме треугольника. Сам же выезд на это место был связан с сообщением местных жителей о зависании над лугом нескольких багровых шаров. Еще один луговой феномен стал объектом изучения неподалеку от города Железнодорожного Московской области. И в Англии творящее явление сила оказалось неистощимой на выдумке. Там на полях появилась фигура, ограниченная прямыми линиями, затем напоминающая по форме пробирку серии кругов с перемычками и отростками. Да, поразмыслить специалистам есть над чем. Пока же остается только гадать, кто на сей раз возьмет верх – наука или сатанинская рать.